Глава двенадцатая. Ратиславия, деревня Пяски. Месяц лютый. На ветку трухлявой яблони был насажен череп. Еже остановился, выпучил глаза и оглянулся на Здеславу. Старуха громко пыхтела, пробираясь по скользкой тропе. День выдался на удивление светлым и тёплым. Блестел на солнце заснеженный лес... Щебетали весело птицы, почуя весну, а впереди, перед покосившейся избушкой, висел человеческий череп, и еже боялся сделать еще один шаг вперед. «Вто стоив!» — сердито пропыхтела ведьма. «Нам туда?» — уточнил нерешительно Ежи. «А куда в еще?» Она толкнула его в сторону стропы, Еже угодил в рыхлый глубокий снег, и старуха бодро засеменила к избушке. Младенец, привязанный к ее спине платками, вдруг впервые издал странный жалобный звук. Они шли почти несколько дней, и за все это время ребенок ни разу не заплакал. Старуха кормила его один раз в день, вечерами, украдкой. Ежа не мог разглядеть, чем... Здеслава садилась у огня, отворачивалась, и только тогда, спрятав младенца в шубе, давала ему поесть. Он сосал жадно, громко, но кроме этого не издавал никаких звуков. Еже не решался спросить, почему. Наконец их путь завершился. Еще немного, и Ежа сможет распрощаться со Здеславой. Впервые за всю длинную зиму он ощутил тепло лучей на своем лице. Весна приближалась, прорывалась сквозь пургу и морозы. На старую яблоню прямо на череп присел красногрудый снегирь, покрутил с любопытством головой, разглядывая путников, и упорхнул куда-то по своим делам. Пронзительно заскрипела покосившаяся дверь — Здеслава громко ею хлопнула и скрылась в избе. Небо было чистым и ярко-голубым. Солнце пригревало. Стоял отличный день, чтобы отправиться в дальний путь и уйти подальше от избушки сумасшедшей ведьмы. Но же направился к крыльцу. Задержав дыхание, он покосился на череп. Ему же не показалось? Точно не показалось! Мгновение назад пустые глазницы были повернуты в другую сторону, а теперь смотрели точно на ежи. «Чур меня!» Верно стоило осенить себя священным знамением, но он не смог поднять руку. Дальше мимо яблони ежи крался, не отрывая взгляда от черепа, и как только минул его, со всех ног бросился вверх по ступеням крыльца, Распахнул дверь и заскочил внутрь. В избе было темно, в стороне копошилась Деслава, но воображение ежа разыгралось уже не на шутку, и он представил неведомое чудовище, готовившееся напасть. Кто там? Домовой или анчутка? Волколак или одноглазая лихо? Я же слышал о них из сказок, но даже представить не мог какие они были на вид. Он видел полуночницу, холодную, как ночь, и жижа, огромного, разрушительного и беспощадного. Но духи редко показывались на глаза людям. Как часто они проходили мимо, а я же даже не замечал. И кто мог прятаться в избушке ведьмы и следить теперь за ним? Сверкнула искра, Тусклый огонек выхватил из темноты деревянный стол без скатерти. Вздеслава зажгла лучину и принялась развязывать узел на груди. «Помоги!» — велела она, кряхтя. «Подхвати дитя!» Руки уезжа задеревенели. Он медленно подошел к старухе, перехватил свернутого младенца за ее спиной, и, как только перевесь ослабла, Поспешно схватил его и положил на лавку. «Трясёшься?» — хмыкнула ведьма. «Он тебя не тронет, мал еще. Она захихикала весело над своей шуткой, да и шуткой ли. «Зачем тебе ребенок? Спросил Ежи. Он был уверен, что не получит ответа, но вышла наоборот. «Одна я теперь. Нет, больше Воронов». А этот славным будет, Лусьфим из всех нас. Знал ли с Джижемир, кому служили вороны, и потому ли так желала мертвого ребенка, что от рождения он поцелован самой смертью? Еже пробрала зноб. Помоги пес растопить, сказала старуха. Фустрее, хлопец, фустрее. А еже еще считал дару отвратительной. Впрочем, нрав у нее был не лучше. Может, с годами она станет похлеще Здеславы. Пока он колол дрова, таскал их в избу и раздувал огонь, Здеслава все время сидел на лавке, грела младенца под шубой, прижимая к сердцу. Я же сомневался, что ребенок боялся холода. Я хочу поскорее уйти, произнес он неуверенно, когда искры разгорелись в пламя, облизывая березовое полено. В избе стало светлее. Еже не хотелось отходить от огня, и он остался сидеть у печи, как если бы живое пламя могло защитить его от ведьмы. «Иди! Кто тебя дерфит?» «Сначала выполни наш уговор», — так резко произнес Еже, что сам испугался но Здеслава, кажется, не обратила никакого внимания на его наглость и на него самого. Морщинистое сердитое лицо смягчило неожиданная нежность, когда старуха принялась баюкать на руках младенца и что-то тихо шептать ему. — Я тебя из города вывела! — бросила Здеслава через плечо, как от назойливой мухи отмахнулась. — Ты не только это обещала! — И я же неохотно прикрыл печурку, чтобы искры от разыгравшегося огня не выскочили наружу. «Найди, Милоша, и мою мать!» «Мать твою не знаю, не смогу», — предупредила ведьма. «А Милов?» Она осторожно положила завернутого младенца на скамью поближе к печи, потрогав еще холодную стенку. «Сисас!» Ворчливо произнесла она и открыла снова печурку, заглянула внутрь, прищурилась и вдруг плюнула. Огонь зашипел, зафурчал. Ведьма вцепилась в заслонку распухшими пальцами, заскрежетала зубами, точно грызя кость. И вдруг младенец заплакал пронзительно громко, как должен был заплакать при рождении. «Ох ты!» — Здеслава взмахнула руками и кинулась к ребенку, прижала к груди. «Тифа, дитятка, тифа!» же ждал, как заворожённый, и необъяснимый ужас окутал его с головой. «В Лисиске твой, милов!» — наконец произнесла Здеслава. «Туда иди!» «Лисиск?» — переспросил ежи. «Это же за Золотоборском, да? Далеко до него?» «Смотря, как идти!» «А мои снадобья? Ты узнала, как их изготовить?» Тифа! сердито отмахнулась старуха. Детитка, неспокойна и без твоих разговоров!» «Достань мне фнадобья, и я уйду!» Прошепелявил вдруг ежи и чуть язык себе не прикусил от досады. Нахватался от старухи привычек. Здеслава продолжала баюкать младенца, как ни в чем не бывало. «Ты слышишь меня?» же начинал сердиться, и злость смогла заглушить даже страх. «Я выполнил все, что ты просила, и даже больше. Я седьмицу с тобой потерял, хотя мог уже далеко уйти, будь я один. Расскажи мне, как сделать снадобье?» «Откуда мне знать?» — выдавила старуха. «То есть?» «У него не осталось с собой никаких запасов, а следующее снадобье пора было принять уже через пару дней, иначе снова вернулся бы кашель. «Когда бы я его достала?» — возмутилась Деслава. «Некогда было». «Но он умрет, если не получит снадобье в ближайшее время. Даже если успеет найти милыша, тот вряд ли выучил состав наизусть». «Слетаю, найду», — пообещала мрачно ведьма. «А ты с дитятком останешься, Найдев ему кормилису в деревне!» же в ужасе покосился на ребенка. «Разве захочет живая женщина нянчиться с таким чудищем, да еще и кормить его грудью?» «Хорошо!» — вздохнул он в отчаянье. «Только поторопись!» Здеслава еще немного посидел на скамье, облокотившись о печку. В избе постепенно становилось теплее. Я же устал стоять на ногах, осторожно, боязливо, точно опасаясь угодить в мышеловку, опустился на трехногую шаткую лавку у стола. В избе было темно, хотя на улице ярко сияло солнце. Наконец старуха поднялась и скинула шубу, а потом и вовсе принялась раздеваться. Еже подскочил, как ужаленный, и бросился в сени. Он успел услышать глухой смех Здеславы, прежде чем выскочил из избы. «Вот же безумная старуха!» Он прислонился к двери, закрыл ее плотнее. Шло время, Ежи ждал, пока не раздалось громкое карканье. На полу ворохом лежала одежда ведьмы, а у самой двери стоял ворон. же выпустил его из синей, и тот, расправив крылья, И, встрепенувшись, прошелся немного по двору и взлетел. Долго еже провожал взглядом черную стремительную точку. Возвращаться в избу к младенцу совсем не хотелось. Да и нужно было найти ему кормилицу. Только значило ли это, что стоило взять его с собой в деревню? же покосился на дверь. От одной мысли, что придется пронести на руках мертворожденного младенца, бросала в дрожь. Если подумать, так ребенок за все время пути ничего не ел, кроме того, что давала ему Здеслава, не плакал и не нуждался в том, чтобы кто-то его успокаивал. Я же решил, что если он поторопится, то быстро добежит до деревни и так же скоро вернется. Несколько мгновений он еще топтался на одном месте, но все же сделал один шаг от крыльца, второй — и сорвался на бег. У самого леса, где из зеленых сосен опадал тающий снег, он поскользнулся и упал на спину. Было не больно. Толстый тулуп, точно перина, смягчил удар. же хотел сразу подняться, но вдруг утонул в небесной синеве. Ветви над его головой сверкали. Высоко над самыми вершинами сосен пролетела сова. Она закружила прямо над Ежи, и у него впервые получилось разглядеть ее. Он считал, что сова из подземелий должна быть больше, опаснее. А это оказалась совсем крохотная птица, серая, как мышь. Ежи не видел сову с тех пор, как покинул совин. Почему она появилась только теперь? Напомнила о данном обещании? Сделав еще пару кругов, сова скрылась за деревьями. Еже еще некоторое время смотрел ей вслед, но, кажется, птица возвращаться не собиралась. Может, это была самая обычная сова, которая не имела никакого отношения к совиной башне. Отряхнувшись от снега, Ежи пошел по лесной тропе к деревне. Несмотря на недавние снегопады и уединенность избушки с тропа была глубокой, и Ежи быстро добрался до деревни. Пяски казались тихими и даже безлюдными. В первом доме Ежи встретил бородатый мужик и рассказал, что в деревне жили две молодых матери и где их стоило искать. Еже не сразу нашел нужный дом дворы в Пясках все походили друг на друга мало ротиславских деревень успел посмотреть ежи но в золотоборском княжестве каждый хозяин старался вырезать наличники понаряднее раскрасить поярче петухов и коней что украшали крыши а здесь в приграничных землях словно так и не оправились после войны хотя прошло уже два десятка лет. Пяски слишком походили на гняздец. Рдзенцев там было тоже немало. Первая женщина, к которой пришел еже, носила совиные обереги на рукавах и вороте рубахи. В избе у нее было шумно и тесно. Трое ребятишек, все не старше шести, играли на полу у печи. Девочка чуть постарше покачивала подвешенную люльку, в который похныкивал младенец. Муж мастерил в углу поломанное колесо, а за столом сидела старуха в сером платке, штопала драную одежду. Хозяйка дома дальше двери Ежи не пустила. — Это кому же кормилица понадобилась? — спросила она. — Да бабка тут у вас живет у реки! — махнул Ежа рукой, не зная, как лучше пояснить, где стояла из базди славы и кому принадлежала. Мужик и старуха отвлеклись от своих дел. «У реки?» — переспросила хозяйка, и лицо ее переменилось. «А ты кем ей приходишься, хлопец?» «Внуком!» — как на духу соврал Ежи. «Что ж, внучка ушла, внук пришел», — озабоченно проговорила женщина. «На время ты сюда или на совсем? «На день!» не больше». Женщина оглянулась на родных. «Слышал?» «Иди», — коротко ответил ей муж. Румянец сошел с круглого лица хозяйки, и Ежи понял, что она ждала другого ответа, но возражать не посмела. «Сейчас оденусь. Подожди в синях». Обратилась она к Ежи. Он послушно вышел за дверь, Все получилось на удивление легко. Ему даже не пришлось объяснять, кто такая Здеслава и откуда появился ребенок. Деревенские точно знали о ней больше него самого. Скоро вышла новая кормилица. — Пойдем, господин, — произнесла она, и же удивился такой перемене. Давно ли она звала его просто хлопцем? — Как тебя звать? — спросил он, хотя до ее имени Ежи не было никакого дела. — Лада! — отвечала она неохотно. еже не стал ее больше мучить вопросами. Не на праздник он ее вел, и не в гости к щедрым хозяевам, а в избу ведьмы, и чувствовал себя за это виноватым. А в чем он Ежи, по сути, был виноват? Сам неволен. Он шел впереди, опустив голову, Смотрел себе под ноги, и с каждым шагом все тяжелее становилось на сердце. Дорога назад показалась вдвое дольше. Но, наконец, кончился лес, и на крутом берегу Модры показалась черная от времени изба. Все осталось неизменным. Младенец лежал на прежнем месте, не шевелился и не плакал. Печка успела согреть весь дом. Я же даже не подошел к ребенку. Не зная, чем себя занять, он схватил ведро, попавшееся случайно на глаза. Пойду воды наберу. Ребенок вон лежит. Лада не успела ни слова сказать, прежде чем он выскочил наружу. Я же накидал рыхлого снега в ведро, но назад в избу сразу не вернулся. Он присел на крыльце слушая, как скрипела, прогибаясь под его весом, ступень и устремил взгляд на небо за рекой, туда, где стоял Совин. Там ли осталась его мать? Может, и искала сына, не спала ночами, думая о нем? Может, она голодала или жила без крыши над головой? Но как ее найти? В Совине потерявшийся человек, что иголка в стоге сена — Да и сток тут сторожат лютые псы тихой стражи. Ему не хотелось уходить. На соседнем берегу остался его дом, Единственный, который он знал. Что он будет делать, когда выполнит обещание, Данное хозяину подземелий? И что случится, если ослушается? Он попытался вспомнить, где находился Лисицк, И единственное, что понял — так это то, что город стоял ужасно далеко от родзенской границы и невыносимо далеко от дома. Но в Лисицке он найдет Милоша. Вместе они спасут мать и придумают, как жить дальше. Только бы поскорее добраться до этого самого Лисицка. В тот день птицы повеселели, радуясь теплу. Разлетались над рекой и лесом. Я же снова заметил шуструю маленькую сову. На этот раз она реяла над модрой, и синицы испуганно уносились от нее прочь. Но сова не охотилась, и будто совсем не обращала на них внимания. Нуждалась ли она в пище, или была мертва, как ребенок Венцеславы? Я же вздохнул и встал, поднял ведро. Пора было возвращаться. Он постучал, прежде чем войти, и осторожно приоткрыл дверь. Лада запахнула тулуп, когда вошел Ежи. «Позже вернусь», — пообещала она, — «пока младенец сыт». Когда она подошла к двери, то обернулась и спросила, хмуря брови, «Как его зовут?» «Не знаю», — растерянно пожал плечами Ежи. «Не знаешь, как зовут твоего ребенка?» Он не мой. А чей же? Он не нашелся, что ответить, и Лада только еще больше помрачнела. До свидания, господин, попрощалась она и ушла. Только тогда я же понял, что о награде за свою помощь она даже не спросила. Он поставил ведро на печь и осторожно приблизился к младенцу. Лада переместила его на печку обложила со всех сторон подушками, чтобы он не скатился. Но ребёнок и не думал вертеться. Он лежал совсем спокойно, прикрыв глаза. Брови у него были белёсые, точно седые, как у отца. же подхватил свой мешок, снова вышел на улицу, присел на крыльцо и стал ждать. На его удачу день выдался теплый, и он совсем не замерз. Он съел кусок хлеба с сыром, пососал сосульку, когда захотел пить. На улице он оставался до самого заката. Когда стало темнеть, он вернулся, зажег новую лучину и сел за столом, сложил руки для молитвы и зашептал слава благодарности Создателю. Тени вокруг стремительно сгущались. День умирал. Еще раз пришла Лада — Молча покормила младенца и так же, не прощаясь, ушла. Когда скрылись последние лучи солнца, дверь снова распахнулась. В избу вошла голая старуха. «Вдёшь?» — хмыкнула она. Я же чуть Славки не свалился, закрыла лицо руками. «За что же так зло с ним шутит о беру Акия?» Здеслава зашуршала одеждой. «Как там мой сыносик?» — спросила она, и шаги ее раздались у печи. же едва шевелил языком. Кормилицу ему нашел, зовут Ладой. Она обещала приходить несколько раз в день. «Так не пойдет!» — рассердилась Деслава. «Пусть февет здесь!» «У нее семья!» Зажмурив глаза, еже отвернулся к стене, но рук от лица так и не оторвал. «Не вафна! отрезала ведьма. В горле застряли возражения. Ежу вжал голову в плечи и долго молчал, не смея спросить о главном. «Ты узнала, как делать снадобье?» «Да». На стол перед ним что-то упало. Ежа осторожно приоткрыл один глаз, другой. Здеслава успела одеться, Только седые волосы топорщились в стороны, точно прутья у старой метлы. Перед ним лежал скомканный лист бумаги. Небеден оказался новый королевский целитель, даже у Сджажимира бумага была на пересчет. Еже осторожно, боясь порвать, расправила лист. Дыхание замерло, когда он пробежал глазами по строчкам, и с головой накатило. Глухое отчаяние. Он и половины этих трав не знал, а еще меньше понимал, как выпаривать, варить, да выжимать. Но мило, что должен был понимать, что делать. Ты сможешь сделать мне снадобье? Нерешительно спросил еже у Здеславы. Старуха взобралась на печь, положила себе на колени младенца. Лицо ее скукожилось. И стало еще уродливее, когда она вдруг улыбнулась. Нет, ответила она недовольно. Всего, что надобно, у меня нет. Сам справився. Я же в отчаянии готов был умолять ее, но почти сразу понял, что это бесполезно. Но я дам тебе другой оберег. В дороге помофет. — пообещала с неожиданной щедростью Здеслава. — А пока лофись спать. Вопросы крутились на кончике языка, но задавать их было страшно не столько потому, что я же боялся услышать ответ, сколько из-за глубокого ужаса, что охватывал его от одного только взгляда на ведьму. Он нашел на печи одеяло и подушку и лег на жесткую лавку. Когда-то он спокойно и безмятежно спал в хате воронов в гняздице и не подозревал, кем на самом деле являлась Деслава. Теперь же не решался в ее присутствии закрыть глаза. Целую седмицу, пока они ночевали вместе, же почти не спал, а если все-таки проваливался в сон, то мучился от жутких сновидений. Даже днем при свете солнца В голову лезли беспокойные мысли. Он не мог перестать думать о мертворожденном. В детстве они с Милошем любили пугать друг друга страшными сказками обоживших оживших младенцах, которых звали игошами. Беззубые, бессловесные чудища пожирали людей заживо, крали их жизни и души. Стал ли этот ребенок Игошей? Или он превратился в нечто... Более ужасное. Я же почти поверил, что вовсе не сможет заснуть. Он напряженно вслушивался в шорохи за спиной и в каждом звуке предчувствовал угрозу. Он дышал тихо, медленно, боясь пропустить момент, когда младенец нападет и вопьется ему в шею или старая ведьма занесет руку с ножом. Он старался не моргать, опасаясь заснуть, Но вышло так, что, когда Ежа однажды моргнул и снова открыл глаза, уже наступило утро. Он сонно огляделся, присел, потер лицо. Ведьма сидела за столом, крутила в руках шерстяную нитку, наматывала на что-то. — Проснулся, хлопец! — заметила Деслава. — Уф, солнце высоко, а ты все дрыхнив! Он не стал отвечать, поднялся, подобрал одеяло и подушку и закинул обратно на печь. Младенец лежал все так же безмолвно. Стоило спасть и дремоте, как я же понял, что нужно было как можно быстрее уходить. В избе ведьму ему даже дышалось тяжело. Он надел тулу, побулся и оглянулся на Здеславу. Она будто и не замечала его. «Ну, я пошел!» — перебросив котомку за плечо, сказал Ежи. «Прощай!» «Восьми!» Старуха вытянула руку. Он подошел ближе к столу. Ведьма держала маленькую тряпичную куколку. же видел похожие у детей бедняков, но сам никогда не играл, даже в детстве. Мать говорила, что куколки те ведьмовские, и даже трогать их грешно. Сдеслава сплела куклу из множества ниточек, а поясала белой лентой. Руки у куклы были разведены широко, а в длинную косу вплетены седые волосы. Софетит тебя в дороге, пообещала Здеслава, от любой беды. Еже недоверчиво приняла берег, поблагодарила растерянно и от того скомканно. Горец бы этого не одобрила. «Как все до города, так брось куклу, серис плесо!» — наказала ведьма. «Сто бы беда, посади осталось!» «Благодарю!» — пробормотал удивленный такой заботой ежи. «Тогда я пойду?» «Иди!» — беззубо улыбнулась Деслава. «Иди!» «А по весне вди меня на трех холмах, как снег растает!» на русалью седмицу в последний день. Выполню последнее свое обифание». Он закивал, даже поклонился и попятился поспешно к двери, прижимая куколку к груди. Еже вышел из избы, спустился по ступеням и остановился, вновь наткнувшись на внимательный взгляд пустых глазниц черепа. Солнце в этот день скрывалось за серыми облаками И не виднелась ни маска голубой краски на всем бескрайнем небосклоне. Ночь выдалась морозной, подтаявший снег заледенел, и идти стало скользко, но дорога легко стелилась под ноги. Я же пошел быстро и постарался не думать, что оставлял позади, кем или чем был младенец, кому служила дислава, и что стоило ждать от нее в будущем. В котомке за плечами он нес свое спасение. Впереди ждала встреча с лучшим другом. Большего ежи не мог желать. Минуя старую яблоню с человеческим черепом, он пошел по тропинке через лес и дальше по дороге от деревни к Большому Восточному Тракту, возвращаясь на старый, пройденный минувшим летом путь. Этот день был иным, чем предыдущий, но ничуть не хуже для того, чтобы отправиться в дорогу подальше от прошлого».